В любом случае, это еще далеко не все. Это только малая часть. Главное, что я помешала вам с Томми быть вместе. Ее голос снова превратился чуть ли не в шепот. Это было самое плохое, что я сделала. Она немного повернулась и в первый раз с боковым зрением посмотрела на Томми, потом почти сразу опять направила взгляд на меня одну, но теперь ощущение было такое, что она обращается к нам обоим. Это было самое плохое, что я сделала, повторила она. За это я даже не прошу у вас прощения. О господи, я столько раз повторяла это про себя, что теперь поверить не могу, что говорю по-настоящему. Надо было, чтобы это были вы, Стомми. Я не собираюсь делать вид, что только потом это поняла. Разумеется, всегда понимала с самых ранних пор, какие могу вспомнить, и все-таки не давала вам сойтись. Я не прошу у вас прощения. Я не для того сейчас завела этот разговор. Я хочу, чтобы вы это исправили, исправили вред, который я вам причинила. Что-то я не пойму тебя, Рут, сказал Томми. Как это исправили вред? Его голос был мягким, и в нем звучало какое-то детское любопытство. Это-то, я думаю, и заставило меня разрыдаться. Кэти, выслушай меня, сказал а Рут. Вам с Томми надо попытаться получить отсрочку. Если это будете вы, то шанс есть, реальный шанс. Она положила мне на плечо ладонь, но я резко ее сбросила и гневно посмотрела на р у д с к о ь слезы. Поздно пытаться, время упущено. Нет, Кэти, совсем даже не поздно, ничего не упущено. Да, у Томми было две выемки, но разве это что-нибудь меняет? Поздно, поздно все это затевать. Я зарыдала с новой силой, даже думать об этом глупо. Как же глупо, как мечтать о работе в том офисе. Поезд давно уже ушел. Норут качала головой. Да нет, ж е не поздно. Томми, скажи ей, ты. Я сидела сильно наклонившись к рулю и поэтому не видела Томми вовсе. Раздалось его задачное е мычание, но слов никаких он не произнес. Послушайте меня, снова заговорила Рут. Послушайте оба. Мне надо было, чтобы Мы все втроем сюда отправились, потому что я хотела сказать то, что сказала, но еще должна вам кое-что дать. Говоря, она шарила в карманах куртки и теперь держала в руке смятый к л о ч о к бумаги. Томми, возьми лучше ты, смотри не потеряй, потому что вдруг Кэти еще надумает. Томми просунул руку между спинками сидений и взял бумажку. Спасибо, Рут, сказал он так, словно получил от нее шоколадку. Потом через несколько секунд спросил, что это. Я не понимаю. Это адрес мадам. Помнишь, как вы меня оба сейчас уговаривали попытаться? Вот сами и попытайтесь. Где-то его откопала, спросил Томми. Не так-то просто было. Времени потратила уйму. Даже без риска не обошлось. Но в конце концов раздобыла для вас. Теперь все в ваших руках. Найдите ее и попытайтесь. Я тем временем перестала плакать и запустила мотор. Ладно, хватит, сказала я. Пора везти Томми обратно. Потом еще самим ехать и ехать. Но, пожалуйста, подумайте об этом, оба подумайте, хорошо? Сейчас я просто еду назад, сказала я. Томми, ты сохранишь адрес на случай, если Кэти решится? с о х р а н ю пообещал Томми. Потом тоном гораздо более серьезным, чем в первый раз, промолвил: "Спасибо, Рут. Так, лодку мы посмотрели, сказала я, и все, надо двигаться. До Дувра нам... Добираться два часа, если не больше. Я снова в ы р у л и л на шоссе, и, насколько помню, мы до самого к и н г с ф и л д а почти не разговаривали. Под навесом, когда мы въехали на площадь, по-прежнему тесной кучкой стояли несколько доноров. Я развернулась и выпустила Томми. Ни я, ни Рут не обняли его и не п о ц е л о в а л и но идя к группе доноров, он на полдороги обернулся, широко улыбнулся нам и помахал. Это может показаться странным. но на обратном пути к д у в р о с к о м у центру мы по существу ничего из сегодняшних событий не обсуждали, отчасти потому, что Рут очень устала, разговор на обочине казалось лишил ее всяких сил. Но еще я думаю, мы обе чувствовали, что хватит серьезных бесед для одного дня, что от попыток продолжить пользы не будет. Что испытывала Рут по дороге домой я толком не знаю, но я лично, когда сильные переживания улеглись, когда стемнело и зажглись огни вдоль шоссе, Была в очень даже неплохом состоянии, словно ушло что-то очень долго надо мной нависавшее.